усмирил Венгрию, восстановил там королевскую власть и отозвал свои войска, не потребовав за это никаких выгод, никаких возмещений, не упомянув о спорных между обоими государствами восточном и польском вопросах. Не менее бескорыстно дружескую помощь, чем та, как у императора Николая австрии-венгрии и в ее внутренней политике, он в дни Ольмеца продолжал оказывать ей за счет Пруссии и в ее внешней политики. Если даже им руководила не дружба, а соображение, диктовавшейся императорской русской политикой, все же это было более того, что обычно делает один монарх для другого монарха. Лишь такой самовластный, преувеличенный рыцарственный самодержец был способен на это. Николай смотрел в то время на императора франции Иосифа как на своего преемника и наследника в руководстве консервативной триадой. Он считал последнюю солидарной перед лицом революции,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 В мое время в петербургском обществе можно было наблюдать три поколения. Самая знатная из них – европейские классически образованные вельможи времен Александра I, вымирала. К нему можно было еще отнести Меншикова, Воронцова, Блудова, Нестельроди, а по уму и образованию также и Горчакова, несколько уступавшего названным лицам вследствие своего непомерного тщеславия. Все они получили классическое образование. Говорили совершенно свободно не только по-французски, но и по-немецки.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 по-мужски умная женщина, благородная, глубоко порядочная, приветливая, еще более яркая, чем его сестра, госпожа фон Фринц во Франкфурте, подтверждавшая ту истину, что в семье графов Боль наследственный был Леном, передававшимся по женской линии. Ее брат, австрийский министр граф Боль, не унаследовал той его доли, без которой нельзя руководить политикой великой монархии. Лично брат и сестра были друг другу нисколько не ближе, чем австрийская и русская политика. Когда я в 1852 году был послан с чрезвычайной миссией в Вену, отношения между ними были еще таковы, что госпожа Мейндорф склонна была облегчить осуществление моей дружественной Австрии миссии. Несомненно, она руководилась инструкциями супруга. Император Николай жилал в то время нашего соглашения с Австрией. Когда же год или два спустя во время Крымской войны зашла речь о моем назначении в Вену, Отношение госпожи Мейндорф к брату выразилось в следующих словах. Она надеется, что я приеду в Вену и доведу карл до желчной лихорадки. Как жена своего мужа, госпожа Мейндорф была русской патриоткой, но и без того она и по своему личному побуждению не одобрила бы враждебной неблагодарной политики, на путь которой граф Боль толкал Австрию. Третье молодое поколение обнаружило обычно в обществе меньшую учтивость. подчас дурные манеры как правило, большую антипатию к немецким, в особенности же к прусским элементам, нежели оба старших поколения. Когда по незнанию русского языка к этим господам обращались по-немецки, они были не прочь скрыть, что понимают язык, отвечали нелюбезно или вовсе отмалчивались и в своем отношении к штатским далеко не соблюдали того уровня учтивости, какой был принят в кругу лиц, носивших мундиры и ордена.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 В наполеоновском Париже я наблюдал то же самое. Если бы я прожил там доли, то мне пришлось бы усвоить французские обычаи и ходить по улицам не иначе, как с тем или другим знаком отличия. На одном из парижских бульваров мне во время какого-то празднества пришлось быть свидетелем такой сцены. Колпа в несколько сот человек оказалась не в состоянии двинуться ни взад, ни вперед, попав из-за чьей-то нераспорядительности между двумя отрядами войск, маршировавшими в противоположном один другому направлении. Полиция, не понимая причины затора, набросилась на толпу, пуская в ход кулаки и столь излюбленный в Париже пинки ногой, пока не оказалась лицом к лицу с каким-то господином с орденом. Красненькая ленточка побудил полицейских, по крайней мере, выслушать протесты ее обладателя и заставил их, наконец, убедиться, что толпа, которая казалась им строптивой, была зажата между двумя отрядами войск и не могла поэтому никуда податься. Начальник возбужденных полицейских вышел из затруднительного положения с помощью шутки. Указывая на отряд венсенских стрелков, которые дефилировали беглым шагом и сперва не были им замечены, он сказал, ну что ж, придется обратить их в бегство. Публика, не исключая избитых, расхохоталась. Все, кто избежал рукоприкладства, разошлись с признательным чувством к декору, который спас их своим присутствием.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 В первом случае это можно объяснить достаточно уважительной причиной и вполне основательным для русского канцлера мотивом, а именно ошибочным расчетом, что разлад между нами и Австрией после 1866 года надолго останется в силе. В 1870 году мы с готовностью поддерживали русскую политику, помогая ей освободиться от ограничений на Черном море, который наложил на нее Парижский трактат. Эти ограничения были противоестественны.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 ну и там не могли дать другого ответа кроме того что в этот раз караул зимой и летом отряжают часового а почему первоначальному приказу установить нельзя тем это стало при дворе злободневные разговоры они дошли до слуг среди них оказался старик лакей состоявший уже на пенсии который сообщил что его отец проходя с ним как то по летнему саду мимо караульного сказал а часовой все стоит и карауллит цветок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 Невольно вспоминаешь в этой связи часовых, которые в Петербурге во время наводнения 1825 года и на ошибки в 1877 году не были сняты, и одни утонули, а другие замерзли на своем посту. Часть третья. Во время Итальянской войны я еще верил, что, будучи посланником в Петербурге, смогу оказывать влияние на принимаемые в Берлине решения. как пытался с переменным успехом делать это, находясь во Франкфурте. Я еще не отдавал себе тогда ясного отчета в том, что огромные усилия, которые затрачиваются мной с этой целью при составлении донесений, не могли принести ни малейшей пользы, так как и мои все всеподданнейшие донесения и сообщения, которые посылались мной и виде собственноручных писем, либо вовсе не доходили до сведения регента либо доходили с такими комментариями, которые мешали им оказывать какое бы то ни было влияние.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 Император Александр жаловался мне однажды в откровенной беседе на резкий оскорбительный тон, в каком немецком государе критиковали русскую политику в письмах к членам императорской фамилии. «Во всем этом обижает меня более всего то, что мои немецкие кузены посылают свои дерзости по почте, чтобы они вернее дошли до моего сведения», с возмущением заключил свою жалобу на родственников. Он не видел ничего предосудительного в этом признании, будучи искренне убежден, что его право монарха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 О потоплении же шла речь в шутливой беседе, которую я вел однажды в 1853 или 1854 году с русским посланником в Берлине бароном Бутбергом. Я упомянул об одном чиновнике, который, по моим подозрениям, исполняя возложенные на него поручение действовал в интересах одного иностранного государства. Бутберг сказал мне на это. «Если этот человек вам мешает, пошлите его к Игейскому морю, у нас там имеются средства заставить его исчезнуть». А когда я спросил его несколько испуганно, но ну, вы, надеюсь, не утопить его?» Он продолжал, смеясь. «Нет, он исчезнет в недрах России, а так как человек это, по-видимому, ловкий, то со временем он вынырнет в образе благоденствующего русского чиновника». Часть четвертая. В первой половине июня 1859 года я на короткое время съездил в Москву.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 Довольно большое число железных крестов несколько измененного образца, который был назван Кульмским крестом. Я поздравил старого солдата с тем, что у него и через 46 лет такой бравый вид, и услыхал в ответ, что на сейчас пошел бы на войну, лишь бы позволил государь. Я спросил его, с кем бы он пошел, с Италии или с Австрией, на что он, выкинувшись струнку, с энтузиазмом заявил, всегда против Австрии. Я заметил, что ведь при Кульме Австрия была другом Пруссии России.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 Воспоминанием о моей поездке в Москву служат следующие письма, которыми я обменялся с князем оболенским Москва. 2 июня 1859 года. Осматривая недавно московские древности, ваши превосходительства проявили особый интерес к памятникам нашей древней политической и духовной жизни. Старинные здания Кремля, домашний утварь русских царей, драгоценные греческие рукописи патриаршей библиотеки все это привлекло ваше просвещенное внимание. Компетентное замечание, сделанное вашим превосходительством по поводу этих исторических памятников, свидетельствует о том, что помимо больших познаний дипломата вы обладаете столь же глубокими сведениями и в области археологии. Подобное внимание к нашим древним памятникам со стороны иностранца вдвойне отрадно мне, как русскому и как человеку, посвящающему свои досуги археологии. Позвольте поднести вашему превосходительству в память вашего кратковременного пребывания в Москве и моего приятного знакомства с вами, удостоится которого я имел честь, экземпляр книги, содержащей описание избраний на царство и вступлений на престол царя Михаила Федоровича. На рисунках, хотя и мало искусных, но интересных своей древностью, вы увидите изображения тех же зданий и предметов, которые так заинтересовали вас в Кремле. Примите и пр, князь Оболенский. Петербург. Июль 1859 года. Я проявил бы крайнюю неблагодарность, если бы после любезного приема, оказанного мне вами в Москве, я без особо уважительных причин целый месяц не отвечал вашему превосходительству на письмо, которым вы меня удостоили. Вернувшись из Москвы, я серьезно заболел чем-то вроде подагры. Сильные ревматические боли пригвоздили меня на целый месяц к постели. редкие просветы которые оставляла мне болезнь были поглощены текущими делами запущенными во время моей болезни еще и сейчас я не в состоянии ходить хотя в общем чувствую себя лучше так что постараюсь исполнить предписание моего правительства которое вызывает меня в берлин Простите меня за эти подробности князь но они были необходимы чтобы объяснить мое молчание. я надеялся что это промедление даст мне возможность присоединить к моему письму также ответ из берлина по поводу посылки которую вам угодно было вручить мне для передачи его королевскому величеству. Я еще не получил его, но не могу уехать отсюда, не высказав вам, князь, как я тронут любезностью редким достоинством приема, какой вы оказываете во вверенном вам учреждении в столице, где вы проживаете, являя иностранцу пример истины русского гостеприимства. Роскошная книга, присланная вами, навсегда останется драгоценным украшением моей библиотеки. С нею неизменно будет связано воспоминание о русском дворянине, который так умело сочетает репутацию ученого с достоинством истинного вельможи. Примите и пр фон Бисмарк. Часть пятая. В июне 1859 года, не успев еще свыкнуться с петербургским климатом, я после продолжительной езды в сильно натопленном манеже отправился однажды домой без шубы, еще задержался по дороге, чтобы посмотреть на учение рекрутов. На следующий день у меня обнаружился суставный ревматизм, с которым мне пришлось долго бороться. Однако я успел оправиться к тому времени, когда мне надо было съездить в Германию, чтобы привести в Петербург жену. Я ощущал только незначительную боль в левой ноге, которую повредил сорвавшийся скалы на охоте в Швеции в 1857 году, и которая из-за недостаточного ухода осталась местом наименьшего сопротивления. Доктор Вальц, рекомендованный мне перед отъездом бывшей великой герцогини Баденской, предложил мне прописать против этой боли какое-то средство. А когда я возразил ему, что не чувствую в этом надобности, так как боль в ноге незначительная, он стал убеждать меня, что она может усилиться в дороге и лучше принять предупредительные меры. Средство же самое невинное. Приложить на подколенную ямку пластырь, который не будет причинять никакого беспокойства. Полежит несколько дней и сам отвалится, оставив только незначительную красноту.